И всеобщая эта старина, столь отчетливо запечатленная в народной поэзии, удивительно открытая и доступна всем народам, потому что преисполнена высокого чувства добра, справедливости, братства между народами, тем она и драгоценна. Для меня работа гинзбурга переводчика отличает не только его постоянное стремление найти и перевести новое и доныне нам неизвестное, но и в тех случаях, когда он обращается к стихам, звучавшим уже по-русски в других переводах, Он умеет по-своему услышать и передать немецкий лад стиха, особенности немецкого поэтического воображения, душу и смысл немецкой поэзии. Проделав свой путь в обратном порядке из послевоенной действительности в Средневековье, переводчик выстроил книгу так, как складывалась немецкая поэзия в столетиях, и получилось наделось стройная и полная картина. Книга эта – итог без малого трех десятилетий работы поэта. За эти годы Гинзбург глубоко проник во все обстоятельства существования немецкого народа и выступил в печати как серьезный и страстный публицист. Читателям запомнились и бездна, и потусторонние встречи, направленные против фашизма и в защиту немецкого народа. Лев Гинзбург, переводчик, в работе своей утверждает высокий дух, благородство, и чуткую совесть немецкой поэзии. Она горячо опровергает фашизм, опровергает изнутри, издавна и навсегда. В заключение мне остается добавить лишь то, с чего, пожалуй, следовало начать. Лев Гинзбург оказался талантливым поэтом, искусным, изобретательным, с отличным слухом, и все, что сумел он услышать и почувствовать в поэзии Германии, ему удалось непринужденно и свободно, многозвучно и разнообразно «Передать в отличных русских стихах». 1975 год. Маяковский продолжается. На календарном листке были напечатаны стихи. «Возьмем винтовки новые, на штык флажки, И с песню стрелковые пойдем кружки». И подпись под ними стояла «В. Маяковский». Повторяя эти строки, легче было прыгать, играя в классы. Старшеклассник на школьном утреннике объявил, что будет читать стихи Маяковского. «Кто там шагает правый, левый, левый, левый?» Повторяла я в ритм собственным шагам, возвращаясь с утренника домой. «Из современных поэтов я признаю одного Маяковского», заявил отец в разговоре со своими гостями. Это имя все настойчивее входило в мою жизнь. С четвертого класса школы я стала бесценным членом редколлегии нашей стенгазеты. А стенгазета была замечательная, огромная, яркая, веселая. Выпуск каждого номера требовал затраты немалого времени и труда. Но какое было счастье сидеть за полночь вместе со старшеклассниками, с любимой учительницей русского языка и литературы, переписывать, править, склеить, рисовать и, наконец, впервые в жизни публиковать собственные стихи. А сколько за эти долгие вечера было интересных разговоров, шуток, смеха. И вот там-то однажды я услыхала разговор двух семиклассников. Школа была семилетка, а ребята, значит, уже выпускники. Они толковали о какой-то поэме Маяковского и все время повторяли слово «хорошо». А мне было невдомек, что это и есть название поэмы. Она, видимо, только что была опубликована. И, наконец, один из них сказал, очевидно, завершая спор, Нет-нет, все равно я предпочитаю облако в штанах. Все равно это прекраснее. И, не переводя дыхания, продолжал: Мама, ваш сын прекрасно болен. У него пожар в сердце. Скажите сестрам, люди и Оле, ему уже некуда деться. Сердце мое как-то странно вздрогнуло, наверное, в первый раз в жизни, и, словно бы глубоко вдохнуло в себя и эти строки, и странное словосочетание облако в штанах. Весь тот далекий вечер, делая все, что мне было положено, я нет-нет, да и повторял про себя. «Мама, ваш сын прекрасно болен, у него пожар в сердце, и сердце мое необычно и незнакомо, адмирала». В конце концов я отважилась спросить у семиклассников, где можно прочесть эту поэму, и они обрушили на меня огромную библиографию, из которой я твердо запомнила только одно — Облако в штанах не так давно вышло в серии «Библиотеки огонька», уже все поры известны мне.